Глава 3. Я вижу перед собой группу смелых людей, партию первопроходцев поразительной храбрости, отправляющихся в чрезвычайно опасное путешествие. Вероятно, слова, которые описывают вас лучше всего, — «искатели рока», — произнесла доктор Гунила Дальсут, когда фонд Корниша уселся за круглый стол. «Это прекрасное скандинавское выражение, доктор, но не слишком ли оно пессимистично?» спросил Артур. Почетное гостье сидело от него по правую руку. «Нет, нисколько. Оно реалистично. Вы должны знать, что никогда ни одна опера или пьеса о короле Артуре не имела успеха у публики. Никогда. Ни единая». «Но ведь Персел написал неплохую оперу об Артуре?» спросила Мария. «Персел? Нет, это не опера». Я бы назвала ее «Пьеса с пением», чем-то вроде «Водевиль» или пьесы с волшебством». В ней есть интересные страницы, но при перевозке она портится, — сказала доктор с непоколебимой мрачностью. «Ну, может быть, нам удастся то, что не удалось другим», — заметил Артур. «О, я восхищаюсь вашим мужеством. Я приехала в том числе и из-за него. Но одного мужества недостаточно». — Безусловно, недостаточно, раз уж мы заговорили о Пёрселе. В его Артуре слишком много разговоров. Все действие в разговоре, а не в музыке. Музыка — лишь украшение. Это не опера. — Опера — не разговор. Да, разговоров в опере быть и не должно. Сплошная музыка. — Но ведь это решаете именно вы? — спросил Артур. — Может быть и так. Только время покажет, — сказала доктор, и единым духом осушила свой бокал вина. До ужина ей щедро наливали мартини, она выпила три, но, кажется, все еще хотела пить. «Давайте не будем начинать этот вечер в пораженческом духе», — сказала Мария. «Я приготовила особый ужин, Артуровский. Вы будете есть то, что могли есть при дворе короля Артура, с некоторыми неизбежными поправками». «Хвала Господу за неизбежные поправки», — заметил Холлер. «Сомневаюсь, что я выжил бы после ужина шестого века. Что мы будем есть?» — Что за вопрос? Неужели вы мне не доверяете? — воскликнула Мария. — Мы начнем с пашированного в лосося. Я уверена что при дворе Артура ели прекрасную лососину. — Да, но это хохаймерское, вы считаете, оно аутентично для артуровской эпохи? — спросила доктор. — Я думала, что при Артуре пили пиво. — Вы забываете, что он был кембробриттом, и за ним стояло пять веков римской цивилизации? — ответила Мария. — Я уверена, что он пил очень хорошее вино и всячески заботился о его доставке в Камелот. — Возможно, — сказала доктор и осушила еще один большой бокал. — Это вино хорошее. Она говорила так, словно за вином могло последовать что-нибудь не очень хорошее. Принимать в гостях доктора Гунилу Дальсут оказалось непросто. Она будто принесла с собой в пентхаус атмосферу глубокой осени, хотя на дворе было еще только начало сентября. Все испугались, что если доктора тут же не развеселить, осень перейдет в суровую зиму. Участники круглого стола не знали, чего ожидать, и меньше всего они ожидали увидеть кого-то вроде доктора. Она не была эксцентрична в том смысле, в каком бывают эксцентричными ученые, по совместительству выдающиеся музыканты, прекрасно одета, фигура чудо стройности и элегантности, лицо, несомненно, красивое, Странным в докторе было то, что она как будто явилась из прошлого. На ней было подобие мужского наряда, прекрасно сшитая, жакет, по сути, сильно приталенный синий мужской редингот, зауженные зеленые бархатные брюки, заправленные в элегантные лакированные сапожки, очень высокий мягкий воротник, подвязанный пышным шейным платком, а на пальцах крупные мужские кольца. Густые прямые каштановые волосы до плеч, разделенные на пробор, обрамляли длинное, глубоко меланхоличное лицо с характерными, но изящными чертами. Точно так одевался Ференс Лист, когда еще не носил сутану, — подумал Даркур. «Она что, наряжается у театрального костюмера? Вид у нее, конечно, странный, но ей подходит просто в самый раз. С кого она взяла пример? С Жорж Санд? Нет, доктор гораздо элегантнее». Даркура всегда завораживала женская одежда и то, что кроется под ней. Он понял, что готов поддаться очарованию доктора Дальсут. Но как только начался разговор, стало ясно, что очарование доктора может ввергнуть человека в глубокий пессимизм. «Я рад, что вам по вкусу наше вино», — сказал Артур. «Позвольте, Симон наполнит ваш бокал. Как вам нравится Канада? Глупый вопрос, конечно, но вам придется меня извинить». Мы каждого приезжего спрашиваем, как ему нравится Канада, не успеет он с самолета сойти. Можете не отвечать. Нет, я отвечу. То, что я видела, мне нравится. Оно вовсе не чуждое, похоже на Швецию. Почему бы и нет? Географически мы почти соседи. Я выглядываю из окна, и что я вижу? Ели, клёны уже краснеющие, большие выступы голых скал. Совсем не похоже на Нью-Йорк. Я была в Нью-Йорке... — И на Принстон не похоже, там я тоже была. Здесь пахнет как надо, как в северной стране. У вас ужасные зимы? — Да, у нас зимой бывает тяжело, — ответил Артур. — Ага, — сказала доктор и улыбнулась впервые за весь вечер. — Трудная зима творит великий народ и великую музыку. Я в целом не люблю музыку слишком южных стран. Я выпью еще бокал Хохаймера, с вашего позволения, — — Она какая-то бездонная бочка, — подумал Даркур. — Пьяница? — Исключено, слишком аскетическая внешность. Накачаем ее спиртным и посмотрим, что будет. На него, как старого друга семьи, возложили обязанность готовить мартине и вино за обедом подавал тоже он. Он пошел к буфету, открыл очередную бутылку Хохаймерского и вручил ее Артуру. — Будем надеяться, что вам удастся наколдовать прекрасную северную музыку «Из обрывка в записи Гоффмана», — сказал Артур. «Будем надеяться». «Да, надежда — именно то, на что мы будем опираться», — сказала доктор и влила в себя стакан Хохаймера не залпом. Доктор была слишком элегантна, чтобы пить залпом, но без передышек. «Надеюсь, вы не сочтете грубым, что мы так скоро заговорили об опере», — сказала Мария. «Понимаете, она нас очень сильно занимает». — Человек всегда должен говорить о том, что его больше всего занимает, — ответила доктор. — Я хочу говорить об этой опере, и она меня занимает. — Вы уже видели ноты? — спросил Артур. — Да. Это наброски, указания оркестровки, темпы, которые гофман собирался использовать для обрисовки важных мотивов сюжета. Но он, кажется, в чем-то предвосхитил Вагнера. Но его тема красивее. Но это не опера, пока еще не опера. Эта студентка слишком увлеклась и сказала вам, что там есть опера. Это очень красивая музыка, притом не глупая. Кое-что могло бы принадлежать выбору кое-что Шуману. Мне все понравилось. Я люблю эти восхитительные провальные оперы Шумана и Шуберта. Надеюсь, вы не считаете, что наш проект — лишь очередная провальная опера? Кто знает. — Но вы же не можете браться за работу, наметив своей целью провал? — спросила Мария. Неудача может многому научить. Конечно, такова ведь и тема нашей оперы, насколько я могу судить. Он назвал ее великодушный рогогосец. Я правильно понимаю, что рогогосец — это обманутый муж? Да, только надо говорить рогоносец. Я так и сказал, рогогосец. Благодарю вас, этот Хохаймер, очень хорошее вино. Вернемся к рогогосцу. Почему это мужчина? Почему не женщина? Вы можете использовать французское слово «кокю». Это от «лёко» — «петух». Французы называли и до сих пор называют обманутых мужей именем этой птицы из-за ее всем известных похождений. Холлер тоже весь вечер с тихой решимостью накачивался Хохаймером. Он приподнял бокал и над бокалом поклонился доктору Дальсут. «А, вы человек, который знает язык? Очень хорошо». «Тогда почему это слово мужского рода? Человек, обманутый в браке. Разве женщин не обманывают?» «Снова и снова и снова. Тогда почему для этого не придумали слово, а?» «Не знаю, как образовать женскую форму от рогоносца рогоносица, неуклюже. Может, рогоноска?» «Не годится», — сказала доктор. «А это важно?» «В артуровских легендах обманывает именно Артура», — сказала Пенни Ревин. верно — Этот Артур был глуп, — заявила доктор. «Нет, — Нет-нет, я не желаю такого слушать, — возразила Мария. Он был благородный человек, твердо намеренный поднять моральный дух всего королевства. Но все же он был рогогосец, не обращал достаточно внимания на жену, и она украсила его парой больших рогов. — Может быть, женской формы от слова «рогоносец» нету, потому что, как не обманывай самку, рога у нее не вырастут, — серьезно заметил холливер «Самка знает фокус получше», — сказала доктор. «Она дарит мужу двусмысленное дитя, а? Он смотрит в колыбель и говорит, что за черт, ребенок какой-то странный, клянусь богом, я рогогосец». Но в артуровских легендах нет упоминаний о плоде преступной страсти Гвеневры и Ланселота, поэтому Артур не мог сказать таких слов, мадам. «Не мадам, я предпочитаю, чтобы меня называли доктор». — Разве что после долгого времени мы сблизимся, тогда, может быть, я разрешу называть меня Ниллой. — А может, Гуни? — спросил Паул. — Гуни омерзительно. — Но этот Артур, этот глупый король, ему не нужен младенец, чтобы узнать. Его жена и самый лучший друг говорят ему прямо. Пока ты поднимал моральный дух, мы были в постели. Из этого могла выйти комедия. Вышла бы у Ипсона, у него часто бывает такой юмор. Мария решила, что пора сменить тему. — Следующее блюдо подлинно артуровское. Запеченная свинина с яблочным соусом. Я уверена что в Камелоте очень любили это блюдо. — Свинина? — Нет, свинина никогда. Это должен быть жареный на вертеле кабан, — сказала доктор. — У моего мясника не нашлось хорошей кабанятины, — ответила Мария, может быть, чуть рисковато. — Вам придется довольствоваться очень хорошей запеченной свининой. — Я рад, что это не кабан, — заметил Холлер. — В путешествиях мне случалось есть жареную кабанятину, и она мне не нравится. Плотное, тяжелое мясо весьма сильно провоцирует полночную меланхолию. У меня, во всяком случае. — Вы не ели хорошего жареного кабана, — возразила доктор. — Хороший жареный кабан — превосходная еда. Я вовсе не нахожу, что она провоцирует меланхолию. — Откуда вам-то знать? — встряла Пенни Рейвен. «Извините, профессор Рэйвен, я вас не понимаю. Вы, кажется, и безо всякой кабанятины склонны к меланхолии», — сказала Пенни, которая тоже не пренебрегала хоххаймером «Сначала вы вгоняете нас в депрессию по поводу оперы, а теперь клевещете на прекрасную жареную свинину, которую приготовила Мария. Простите, если я вгоняю вас в депрессию, но тут, возможно, вина не моя. Я не веселый человек. Я серьезно отношусь к жизни». Я не склонна себя обманывать. — Я тоже, — сказала Пенни. — Я наслаждаюсь прекрасным артуровским пиром, приготовленным Марией. Она хозяйка этого дома. и Я заявляю, что она превосходная хлавдига. — Превосходная что? — переспросила доктор. — Превосходная хлавдига — это старое английское слово, от которого произошло слово «леди». Оно означает «человека, раздающего пищу». Это очень почетный титул. Я поднимаю этот бокал, за нашу Хлавдига. Нет, нет, Пенни, я вынужден протестовать, — воскликнул Холлер. Хлавдига не означает леди. Эту этимологическую гипотезу давно разбили в пух и прах. Хлавдига — это тестомес, а не хлебодар, как утверждаете вы в своем невежестве. Вы смешиваете мерсийский говор с нортумбрийским. Идите в жопу, клем Современное слово «леди» происходит от «хлавдига». Словом «хлавдига» назывался «человек, который раздавал хлеб». Потом это слово стало звучать как «лёвди», потом «леди» и, наконец, «леди». «Яйца» или «эгру», если вам непременно нужно старое английское слово, «курицу» не учат. «Хлавдига» была женой «хлафор», то есть лорда, осел надутый и, следовательно, это его «леди». — Оскорбление — не аргумент, — профессор Рейвен с пьяным достоинством возразил Холлер. — Хлавдигов вполне может быть человеком низкого происхождения. — Может быть, даже из цыган, — вставила Мария с изрядной долей жара. — Бога ради, подадут нам, наконец, свинину? — спросил павел Или мы тут будем дискутировать про этимологию, пока все не остынет? — Я провозглашаю Марию настоящей леди во всех смыслах этого слова. — А теперь давайте есть. — Никаких леди больше нет, — сказала доктор Дальсут, протягивая стакан, чтобы его наполнили. — Мы все на равной ноге, и отличает людей только талант. Единственная подлинная аристократия — аристократия таланта. — Это вы красное наливаете, профессор Даркур? Какое? — Дайте мне посмотреть на бутылку. — Это превосходное бургундское, — ответил Даркур. — Хорошо, можете наливать. — Конечно, он может наливать, — сказал павел Вам что тут, ресторан? Это вино, которое тут есть. А значит, это вино, которое вы получите. Так что заткнитесь. Доктор Дальсут выпрямилась. Мсье. Водотюнь персон грусьер. Примечание. Мсье, вы отвратительная личность. Французский. Конец примечания. Можешь не сомневаться, Гуня. Так что смотри, ведись себя хорошо. Воцарилось молчание. Даркур завис над бокалом доктора. Доктор неожиданно расхохотался павел я думаю, ты мне нравишься. Разрешаю называть меня Нилла и на ты. Но только тебе разрешаю. Она подняла бокал, приветствуя Пауэлла, элегантно и мило улыбнулась и осушила бокал до дна. — Еще, — сказала она, пихая бокал Даркуру, который в это время наливал вино Пенни Рэйвен. — Подождешь, Нила, — сказал павел Ты учишь меня хорошим манером? — спросила доктор. — Каким манером? — В моей стране, почетному гостю, разрешены определенные вольности. Ты думаешь, что ты укротитель львов и, возможно, покоритель дам? Так вот, я лев, который съел ни одного укротителя. И ты меня не покоришь, потому что я не дама». «Забавно. Я как раз начала об этом догадываться», — заметила Пенни. «Но если вы не дама, то что вы, по-вашему, такое?» «Мы только что говорили об аристократии таланта». — сказала доктор, чей бокал Даркур поспешил наполнить вне очереди. но кп не без драк, — вмешалась Мария. — Дамам не полагается произносить тосты, но Артур занят разделкой нашего аутентичного кельтского поросенка, так что я возьму на себя роль, Клавдига, и подниму этот бокал за здоровье доктора Гунила Дальсут. Я утверждаю, что в аристократии таланта она не меньше, чем графиня и да насладимся мы в полной мере плодами ее гения. За здоровье доктора выпили с энтузиазмом все, кроме Пенни Рэйвен, которая что-то пробормотала в свой бокал. Доктор поднялась на ноги. «Мои дорогие друзья», — произнесла она, — «вы оказываете мне честь, и я вас не подведу». «Я вас немножко дразнила, может быть, таков уж мой обычай. Я великая шутница, вам следует это знать. За моими словами часто прячется...» Некий двойной смысл, который вы сразу не поймете. Может быть, далеко не сразу поймете. Может быть, даже ночью вы проснетесь со смехом. Ах, это доктор, скажете вы. Она глубока, глубока. Вы выпили за мое здоровье. Я пью в ответ за ваше. Вы, преподобный сэр, с вином, можно налить чего-нибудь в мой бокал? Благодарю вас. Хоть я и не уверен, что на пирах Артура было вино, возможно, наша Хлавдига ошибается, и у Артура вина не пили. «Но у них наверняка была эта вещь, которую делают из ферментированного меда...» «Медовуха», — подсказал Холлер. «Совершенно верно, медовуха. Я ее пила. Гадость! Ужасная сладкая гадость! Вот что я вам скажу. Я вывернула желудок!» «Неудивительно, если так стараться», — заметила Пенни с улыбкой, которая, однако, не полностью компенсировала грубость ее слов. Я могу перепить под стол кого угодно из присутствующих, мрачно и воинственно сказала доктор. Мужчину, женщину и собаку я могу перепить под стол. Но я не хочу слышать тут гадких слов. Я хочу выпить за всех вас. Хотя, как я уже сказала, я не верю, что у Артура было вино. Я только что подумал, перебил ее Холлер. У древних валлицев было вино. Помните, старый клич: вино из золота. У них не только было вино, Они пили его из золотых сосудов, а не из коровьих рогов, как труп у бродячих артистов, ставящие сцену пера в Макбите. «Вино из золота. Клем, ты пьян!» — воскликнул Пенни рейвен и это очень сомнительная, необоснованная цитата. — И еще ваш Валийский ужасен, — добавил павел Неужели? Если бы мы были не на дружеском ужине, я бы вам заехал в нос. — Да неужели? Слабо. — Да, прямо по сапатке, — сказал Холлер. Он приподнялся со стула, словно собираясь начать драку, но Пенни удержала его. — Мерзкий народ эти валийцы, — пробормотал он. «Точно, — Точно-точно, настоящий сброд. Не лучше цыган, — заметил Павел и подмигнул хозяйке дома. — Произношу ли я речь, или же я не произношу речь? — провозгласила доктор. — Высказываю ли я благодарность за этот роскошный ужин с таким вкусом составленный и так элегантно поданный под взглядом сияющий глаз нашей Хлавдига. Она отвесила глубокий поклон в сторону Марии. «Да, именно этим я и занимаюсь. Поэтому я приказываю всем вам, дебоширам и ученым-болванам, молчать, пока я не закончила. Я люблю эту страну. Она, как и моя родная страна, социалистическая монархия, а потому объединяет в себе лучшие черты прошлого и современности». Примечание. Канада представляет собой монархию. В настоящее время пост главы канадского государства занимает Елизавета II, она же по совместительству царствующая королева Великобритании. Ее официальный титул – Елизавета II, божьей милостью королева Соединенного королевства Канады и других королевств и территорий, глава Содружества, защитница веры. Конец примечания. «Я люблю хозяев этого дома». Они истинные покровители искусств. Я люблю вас всех, вы мои спутники, по увлекательному приключению, великому путешествию в поисках чего-то такого, что человек жаждал достичь, но не достиг. Я осушаю этот бокал за вас. Так она и сделала, а затем села довольно тяжело.